Глава шестидесятая. Первое испытание. Ксения. Тайрон принял бой, а Джеритон мгновенно к нему подключился. Миг, и перед дракона-чудищем с собачьей головой стояли два массивных дракона, белый и бронзовый, сообща, отражая атаку. Фёдор и тот подключился к битве, с азартом швыряя в неприятеля фаерболами. Огненные шары плавили чешую агрессора, заставляя того выть от боли. А Марта замерла передо мной решительной пушистой глыбой, намереваясь откусить хвост этому смертнику, если он приблизится хоть немного. Так что нервничала я сильно, но недолго. Довольно скоро стало ясно, что победа будет за нами. Напавший на нас монстр был крайне энергичным и злобным, но мои защитники были ему не по зубам. Наверное, у него был напрочь отбит инстинкт самосохранения, поскольку он не намеревался отступать, даже получая один серьезный удар за другим. Сломанная лапа, оторванное крыло, сплошные ожоги. Его ничто не останавливало. Я недоумевала. Он что, ненормальный? Должен же понимать, что ему с нами не справиться. Но он все равно продолжал отчаянно сражаться. А потом я увидела, как из стены, словно из портала, выходят еще трое таких же злобных чудовищ. Только они были крупнее раза в два. Израненный мелкий отскочил в сторону, а его мощные собратья накинулись на двух драконов. Сердце рухнуло в пятки. «Гудвин, помоги нам, пожалуйста!» мысленно позвала я Крэга. Сама не знаю, на что надеялась в тот момент. Ответ был закономерным. «Это ваша битва, не моя. Вы пришли сюда, чтобы пройти лабиринт. Так что не жалуйтесь. Если хотите войти в ту дверь, придется сначала миновать ее хранителей, Шроксов». «Сколько их тут вообще? У них есть слабые места?» Громко спросила я, чтобы сражающиеся парни тоже слышали мой вопрос и прислушались к ответу. «Вас четверо, значит, и хранителей должно быть столько же. Тигрица – животное, она не считается», – соизволил ответить Крэг. «На душе немного полегчало, значит, новые мутанты к этим не добавятся. А то кто знает, сколько их там в стене набито, как шпротов». «Насчет слабых мест – все как у всех, ничего нового. Глаза, шея, хвост», – просветил у нас голос. «Ну да, главное – это хвост», – тут же всплыла в голове знаменитая фраза. «Понял». хрипло отозвался Тай, превращаясь в человека. Подхватив с пола брошенный во время оборота меч, он одним точным ударом отрубил скорпионский хвост одному из нападающих. Драконы-пёс взвыл и резво ускакал в стену след за мелким. Кажется, только угроза потери пятой конечности напугала их по-настоящему и заставила ретироваться. Но оставались еще двое мутантов, очень сильных и быстрых. Моим защитникам уже приходилось настолько тяжело, что в бой пришлось вступить даже Марте. В этом сражении тигрица стала напарницей Джеридана, а Фёдор принялся хорошо работать в паре с Таем. Тайрон мастерски орудовал мечом, енот – огненными шарами, а бронзовый дракон с Мартой просто рвали неприятеля на куски. Для меня вписаться в эту заварушку было чистым безумием, так что я отошла в сторону, дико переживая за своих друзей и сжимая в руке Мальгенду. Я не знала, как активировать этот артефакт, чтобы помочь. Пыталась изо всех сил, но ничего не получалось. «И что ты думаешь о них?» Тихий вкрадчивый голос раздался прямо за ухом. Я шарахнулась в бок, но все же ответила. «Что они отличная команда?» «Верно!» – с довольным тоном одобрил Крэг. «Именно в такие сложные моменты и понимаешь всю ценность дружбы». «Согласна!» – искренне отозвалась я. Бой тем временем подходил к концу. Мутанты были изрядно потрёпаны, но и моим защитникам тоже досталось. «Как ты думаешь, что за той дверью? Простой выход? Трудный выход? Или ловушка между мирья? Задали мне следующий вопрос. Интуиция подсказывала, что он был далеко не праздным, и от моего ответа многое зависит. Такое чувство, что парни сейчас проходили своё испытание, а я своё. «Это неважно», – покачала я головой. Пока мы вместе и поддерживаем друг друга, справимся с чем угодно. И мы пройдем этот проклятый лабиринт, даже не сомневайся. У нас все будет хорошо. Хм, донеслось от Крыга, но прозвучало это одобрительно. По-моему, я справилась, как и мои друзья. Израненные монстры были откинуты подальше и медленно поднимались с пола, набирая сил на новую атаку. «Ксюша, сюда, быстрее!» Крикнул мне Тай, рывком открывая красную дверь. Я кинулась туда, вслед за Джериданом, но смогла сделать лишь пару шагов. Нас всех ослепила яркая вспышка, и меня вместе с друзьями резко затянуло в прохладную воронку портала.